Разговор снова зашел о лучах смерти, и некий ехидный критик принялся высмеивать обложки старых журналов фантастики, где часто изображались разноцветные лучи, сеющие вокруг смерти разрушения. «Какое элементарное научное невежество!» — фыркнул он. «Любое видимое излучение безвредно. Будь это не так, люди бы не выжили. Поэтому всем следует знать, что лучи смерти любого цвета, да хоть шотландскую клеточку, полная чушь, Можно даже вывести закон. Если луч видимый, он не причинит вреда. «Интересная теория», — заметил Гарри Парвис. «Однако она расходится с фактами. Единственный луч смерти, который мне лично довелось увидеть, был очень даже видимым». «Правда. И какого же он был цвета?» «До этого скоро дойдет очередь, если попросите рассказать. Кстати, раз уж мы вспомнили про очередь...» Очередь ставить всем пиво дошла до Чарли Уиллиса. Мы успели поймать его на выходе из бара и немного попрактиковались на нем в отработке приема в джиу-джитсу, пока все кружки снова не наполнились. А затем в белом олене наступила та странная, наполненная предвкушением тайной тишина, в которой завсегда-то и безошибочно распознают прелюдию к очередной невероятной истории Гарри Парвиса. Эдгар и Мэри Бартон были неподходящими супругами, и никто из их друзей не мог толком объяснить, почему они вообще поженились. Возможно, самое циничное объяснение было самым правильным. Эдгар был почти на 20 лет старше жены и заработал на бирже четверть миллиона, после чего удалился от дел, будучи для такого решения необычно молодым. Он поставил перед собой финансовую цель, упорно трудился ради ее достижения а когда на его банковском счету появилась желаемая цифра, мгновенно утратил все амбиции. Отныне он намеревался вести жизнь сельского джентльмена и посвятить оставшиеся годы своему единственному и всепоглощающему хобби — астрономии. Многие почему-то удивляются тому, что интерес к астрономии совместим с деловой хваткой или даже со здравым смыслом. «Это чистейшей воды заблуждение», — чувством произнес Гарри. «Однажды меня практически до белья обчистил в покер профессор астрофизики из Калифорнийского технологического института. Но в случае с Эдгаром в одном и том же человеке уживались как проницательный ум, так и легкая непрактичность. Заработав деньги, он потерял к ним дальнейший интерес, и не только к ним, а практически ко всему на свете, за исключением сборки все более и более крупных телескопов-рефлекторов». Удалившись на покой, Эдгар купил прекрасный старинный дом в Йоркшире, стоящий на холме в окружении поросших вереском торфяников. Местность там была вовсе не настолько унылой, как это может показаться. С холма открывался замечательный вид, а на Бентли можно было доехать до ближайшего городка всего за 15 минут. Но все равно смена обстановки не совсем устраивала Мэри, ей было трудно не посочувствовать. Работать ей не приходилось, поскольку с домашними делами управлялась прислуга, а интеллектуальных занятий почти не имелось. Она ездила по округе на машине, записалась во все книжные клубы, читала сплетника и сельскую жизнь, от корки до корки, но все равно чувствовала, что ей чего-то не хватает. Объект своих желаний она отыскала через четыре месяца на ничем иначе непримечательном деревенском празднике. Он был ростом 6 футов 3 дюйма, бывшей гвардейцей происходило из семьи, в которой завоевание Англии норманами считалось недавней и неслыханной наглостью. Звали его Руперт де Верик Куртене, опустим для краткости оставшиеся шесть имен, и он единогласно считался самым завидным холостяком в округе. Миновало две полные недели, прежде чем Руперт, будучи английским джентльменом высоких принципов, возвращенным в лучших традициях аристократии, поддался призывным взглядам мэрии. Его падение ускорил тот факт, что семья пыталась устроить ему партию с благородной Фелистией Фонтлеры, увы, далеко не красавицей. И действительно, та настолько походила на лошадь, что ей было опасно приближаться к знаменитым конюшням ее отца, когда там выгуливали и упражняли рысаков. Скука Мэри и твердое стремление Руперта решиться наконец на отчаянный поступок привели к неизбежному результату. Эдгар стал все реже и реже видеть жену, находившую поразительное количество причин, требующих ее поездок в город на неделе. Поначалу он был очень рад тому, что круг ее знаком столь быстро расширяется, и лишь несколько месяцев спустя до него все-таки дошло, насколько он заблуждается. В провинциальном городке вроде Стокбора совершенно невозможно надолго сохранить в секрете амурную связь. Хотя это тот факт, который каждому новому поколению приходится открывать заново и обычно на личном горьком опыте. Эдгар узнал правду случайно, но рано или поздно ему все равно бы ее сказал какой-нибудь доброжелатель. Он приехал в город на собрание местного астрономического общества на Роллс-Ройсе, поскольку жена уехала на Бентли, и по дороге домой его ненадолго остановила толпа, выходящая с последнего сеанса в местном кинотеатре. В ней он заметил Мэри в сопровождении красивого молодого человека, которого Эдгар уже где-то видел, но имени вспомнить не смог. Эта мелочь наверняка вылетела бы у него из головы, если бы на следующее утро Мэри не обмолвилась, что в кино кончились билеты, и она приятно провела вечер у одной из своих подруг. Тут даже Эдгар, полностью поглощенный исследованиями переменных звезд, понял, что жена беспричинно лжет, и сложил два и два. Он ничем не проявил возникшие у него слабые подозрения, переставшие быть слабыми после местного бала охотников. Ходин и терпеть не мог подобные развлечения, а бал, к несчастью, пришелся как раз на то время, когда у Ориона проходило через минимум блеска, и теперь ему приходится пропустить важные наблюдения, но понял, что это предоставит ему возможность узнать имя спутника жены, поскольку на бал соберется вся округая. Отыскать Руперта и связать с ним разговор оказалось очень легко. Молодой человек, хотя и испытывал легкое смущение, проявил себя приятным собеседником, и Эдгар с удивлением поймал себя на том, что испытывает к нему симпатию, и раз уж его жена завела любовника, то в целом он одобрил ее выбор. Ситуация оставалась без изменений еще несколько месяцев, в основном из-за того, что Эдгар был слишком занят шлифовкой и центровкой 15-дюймового зеркала, чтобы отвлекаться на разные пустяки. Дважды в неделю Мэри уезжала в город якобы навестить друзей и сходить в кино, и возвращалась домой перед полуночью. Эдгар видел огнеем машины на торфяниках за несколько миль. Лучи фар меняли направление, следуя за изгибами дороги, по которой его жена ехала, как он считал, слишком быстро. Это тоже было одной из причин, почему они редко выезжали куда-либо вместе. Эдгар был умелым, но осторожным водителем, и комфортабельная для него крейсерская скорость была на 10 миль в час меньше, чем у Мэри. Примерно в трех милях от дома огни машины на несколько минут исчезали, тут дорогу заслонял холм. Там же находилось опасное узкое место, более подходящее для Альп, чем для сельской Англии. Дорога взбиралась на холм и проходила по краю весьма неприятного обрыва высотой в 100 футов, и лишь потом выпрямлялась в направлении дома. Когда машина проходила этот поворот, ее фары светили прямо на дом, и немало вечеров Эдгара ослепляла яркая вспышка, когда он сидел за окуляром телескопа. К счастью, этим отрезком дороги по ночам очень редко пользовались, в противном случае наблюдения стали бы практически невозможными, потому что глазам Эдгара приходилось минут 10 а то и двадцать заново привыкать к темноте после вспышки фар. До сих пор это было лишь мелкой помехой, но когда Мэри начала выезжать в город 4 или 5 раз в неделю, то превратилась в настоящую диверсию, и Эдгар решил, пора что-то делать. «Вы наверняка заметили», — продолжил Гарри, — «что на протяжении всей этой истории поведения Эдгара Бартона вряд ли можно было назвать нормальным». Действительно, любой, кто способен столь радикально сменить стиль жизни делового лондонского биржевого маклера превратиться почти что в затворника в йоркширских торфяниках, обязан быть несколько странной личностью по определению. Однако я не могу утверждать, что он стал более чем эксцентричен до той поры, когда полуночные возвращения Мэри не превратили серьезную помеху для его важных астрономических наблюдений. И следует признать, что даже потом в его действиях прослеживается определенная безумная логика. Жену свою он разлюбил уже несколько лет назад, но отнюдь не желал, чтобы она выставляла его дураком. А Руперт де приятный молодой человек, и его спасение станет актом милосердием, И великолепное в своей простоте решение проблемы пришло к Эдгуру буквально в ослепительной вспышке озарения. И под «буквальным» я подразумеваю «буквально», потому что план единственного известного мне идеального убийства возник у Эдгара именно тогда, когда он моргал ослепленный в фарме машины Мэри. Странно, как ничем не связанные факторы могут повлиять на жизнь человека. Я ничего не имею против древнейшей, благороднейшей из наук, но если бы Эдгар не стал астрономом, он не стал бы и убийцей, потому что его хобби обеспечило и часть мотивов, и немалую часть средств. Он мог бы сам изготовить нужное ему зеркало. К тому времени он стал в этом деле настоящим экспертом. Но в данном случае астрономическая точность не требовалась, и проще было приобрести подержанный рефлектор от прожектора в одном из магазинчиков на Лечестер-сквер, где распродавали пользованное армейское имущество. Диаметром рефлектор был около трех футов, а установить его на подставку и разместить его в фокус мощную дуговую лампу было делом нескольких часов работы. Нацелить луч в нужную точку также не составило труда, и никто не обратил бы на действие Эдгара ни малейшего внимания, потому что и жена, и прислуга давно уже воспринимали его эксперименты как само собой разумеющиеся. Ясной и темной ночью он провел последнее краткое испытание и стал ждать возвращения Мэри. Разумеется, он не стал терять время зря и продолжил рутинные наблюдения за группой избранных звезд. По полуночи Мэри все еще не вернулась, но Эдгар не возражал, потому что замерял чудесную серию звездных магнитуд, прекрасно укладывающихся на его экспериментальные кривые. Все шло прекрасно, хотя он так и не задумался, почему Мэри столь непривычно опаздывает. Наконец он заметил мелькающие на горизонте фары машины и неохотно прервал наблюдение. Когда машина скрылась за холмом, он уже стоял на готове, держа руку на выключателе. Он все рассчитал безупречно. Едва машина выехала из-за поворота и осветила Эдгара в фарме он повернул выключатель. Встреча ночью с другой машиной может стать достаточно неприятной, даже если вы к ней готовы и едете по прямой дороге. Но если вы выезжаете из-за поворота на узкой дороге, зная, что встречных машин нет, а в глаза вам внезапно бьет луч в 50 раз ярче любой фары, что ж, результат окажется более чем неприятным. Именно на это Эдгар и рассчитывал. Он почти немедленно выключил луч, но фары машины показали ему все, что он хотел увидеть. Они свернули к обрыву и по дуге понеслись вниз, все быстрее и быстрее, пока не исчезли у подножья холма. Несколько секунд там виднелось красное свечение, но взрыв был почти не слышен, и очень хорошо, потому что Эдгару не хотелось тревожить слуг. Он разобрал прожектор и вернулся к телескопу, потому что не завершил свои наблюдения а затем, удовлетворенный хорошей ночной работой, отправился спать. Спал он крепко, но недолго, потому что примерно через час спустя зазвонил телефон. Несомненно, кто-то обнаружил обломки, но Эдгар куда охотнее подождал бы с этой новостью до утра, ибо для астронома каждый час на бесценен. Он несколько раздраженно снял трубку и лишь через несколько секунд сообразил, что с ним разговаривает жена. Она звонила из Плейса и желала узнать, что случилось с Рупертом. Как выяснилось, влюбленная парочка решила сделать тайны явным, и Руперт, изрядно подкрепившись для храбрости, согласился повести себя, как полагается, мужчине и сообщить эту новость Эдгару. Сразу после этого он должен был позвонить Мэри и сказать ей, как воспринял ее муж. Она со всенарастающим нетерпением и тревогой прождала, сколько смогла, но в конце концов не выдержала и позвонила сама. Не стоит и говорить, что и без того несколько расшатанная нервная система Эдгара испытала самый настоящий шок. Поговорив с мужем несколько минут, Мэри поняла, что тот безнадежно свихнулся. Как говорится, не вписался в поворот. И лишь утром она обнаружила, что вписаться в поворот к своему несчастью не сумела Руперт. На мой взгляд, Мэри по большому счету удачно вышла из этой переделки. Руперт был не очень-то и умен, и никогда не стал бы ей достойной парой. Когда психиатры обследовали Эдгара и подтвердили печальный диагноз, Мэри получила доверенность на управление его имуществом и быстро переехала в Дартмут, где купила прелестную квартирку неподалеку от Королевского морского колледжа, и теперь ей редко приходится самой сидеть за рулем нового Бентли. Но все это так, к слову. И пока некоторые скептики не спросили меня, откуда я все это узнал, скажу сам, что мне эту историю рассказал дилер, купивший телескопы Эдгара, когда того поместили в лечебницу. Печально, но факт. Его признанию никто не поверил, и все решили, что Руперт был попросту слишком пьян и ехал слишком быстро по опасной дороге. Возможно, это правда, но я предпочитаю считать иначе. В конце концов, разбиться по пьяной лавочке — слишком плебейская кончина. Зато погибнуть от луча смерти — вот судьба, достойная Деверы Куртене. Надеюсь, никто не станет отрицать, что Эдгар воспользовался именно им. То был луч, и он убил человека. Как же еще его назвать?